Твоя мать лежала бы в христианской земле, и можно было бы обойтись торжественным благословением. Но молодой человек и слышать ни о чем не желал. Настоящая могила, достойная такой женщины, какой была Матильда, ожидала ее в ла Она первая поселится там, наверху, рядом с домом, который мог быть ее домом и который будет называться подобно тому, как наше прежнее поместье на берегу святого Лаврентия. На следующий день тебе предстоит драться, Гийом, и ты не можешь быть уверен, что победишь. Тогда зачем? В таком случае я буду спать рядом с ней, под сенью церкви, и вы унаследуете часть того, что мне принадлежит. Эликс де Варанвиль знает, что делать, все в порядке, хватит об этом. Разговор окончился. Старая акушерка не боялась ни крови, ни гноя, ей приходилось укутывать в саван самые отвратительные трупы. Но она не знала, найдет, да? И ее с детства привычные к земле колени дрожали, несмотря на толстую одежду. В руках Анна-Мария держала большой клетчатый платок, а в нем пузырек с нашатырем, надеясь, что успеет поднести его к носу. В тоске она страстно молилась, желая отогнать ужас и от упрямого молодого человека, который всматривался в могилу. Она оказалась совсем не глубокой. Люди даже не стали себя утруждать, чтобы покрыть израненное тело А мадемуазель Леусуа знала об этом. Поэтому могильщики, которым Гион пообещал золото, действовали с осторожностью. Если вначале они орудовали кирками, вырывая крупные комья земли с проросшими в ней корнями сырников, то теперь работали осмотрительно, словно боясь поранить лежавшую в земле. Вдруг... Чуткое привычное ухо одного из них уловило что-то вроде резонанса. Он поднял голову и посмотрел на Тремена. Я могу ошибаться, хозяин, но, по-моему, крышка цела. Он наклонился, разрыл землю руками, и вскоре показалась крышка гроба. Невероятно, вымолвил его напарник. Не такое уж хорошее дерево, а все еще держит после стольких лет. Словно Господь не захотел, чтобы поганая земля коснулась бедной женщины. Быстро поднявшись с распухших колен, Анна-Мария подошла к краю разрытой могилы и встала рядом со священником и его юной свитой. Крышка гроба была цела. «Это чудо!» — воскликнула она неистого крестьяне. Если нам нужен суд Божий, то вот он, как вы считаете, господин Кюре. Недавно назначенный в сен -Аббат де Фольвиль был еще молод. Несмотря на то, что священник приехал издалека, из окрестностей Дорне, он пользовался уважением и даже подстением среди своей паствы, иметь дело с которой было отнюдь нелегко. Этот пришедший с человек говорил с мужчинами на языке, понятном для людей море, и умел общаться с женщинами, замкнутыми и постоянными в своей вражде, которая могла переходить в ненависть. Мадемуазель Леосуа была из тех, кто его интересовал и кого он умел слушать. Ее напущенная реплика вызывала у него едва заметную улыбку. «Чудо — слишком громкое слово», — проговорил он. «Но это может быть знамение». Ветер донес его слова до небольшой группы горожан, которые разом широко перекрестились. Женщики, что оклеветали Матильду, повиновались приказу не без задней мысли и заранее сговорились. Симона и ее подруги рассчитывали на то, что им представится случай устроить какой-нибудь скандал. Так, по крайней мере, они думали вначале. Но присутствие господина Дерон де Лера, бальги, солдаты и дворянских экипажей вынудило их к осмотрительности.